Итак, мы сказали, мы как можно деликатнее объяснили, почему Иосиф старался не видеть обрядов у сирого праздника, не шествия деревенских женщин, не избиваемых палками ослов. А вообще-то и в городах, и в деревнях он многое видел в украшенном праздниками круговороте Года Египетского. Случалось ему, по мере того, как бежали годы, видеть фараона, ибо бывало, что Бог — являлся людям не только у окна появления, где он в присутствии некоторых избранных лиц осыпал счастливцев золотыми наградами, но и когда он благоволил воссиять над горизонтом дворца и показаться в полном своем великолепии всему народу, который при этом от радости начинал скакать на одной ноге, как то было предписано, да и вполне отвечало внутренним, побуждением детей Египта. Фараон, как заметил Иосиф, был толстый приземист. Цвет лица у него был, по крайней мере, когда сын рахиль увидел его во второй или в третий раз, не очень хороший, а выражение его глаз удивительно напоминало монт -Кау, когда у того ныла больная почка. Действительно, в те годы, которые Иосиф провел в доме Петепре, все больше там возвышаясь. Аменхотеп III, не обмара, начал хворать, обнаруживая в своем физическом состоянии, по мнению сведущих, в обрачебном искусстве жрецов храма и волшебников книгохранилища, усиливающейся склонность к воссоединению с Солнцем. Воспрепятствовать этой склонности пророки-целители никоим образом не могли, поскольку она имела слишком много естественных оснований. Когда Иосиф во второй раз проходил круг Египетского года, божественный сын Тутмоса IV и Метанейки Мотемвея отмечал тот юбилей своего царствования, который назывался Хепсет. Иными словами, тогда исполнилось 30 лет, с тех пор, как он с бесчисленными церемониями, точнейшим образом повторявшимися в великую годовщину, надел на свою голову двойной венец. Великолепная, почти свободная от война жизнь властелина, отягощенная и пышностью и заботами о стране, словно золотыми плащами, наполненная охотничьими радостями, на памяти которых он раздавал каменных скоробеев, и своими строительными свершениями. Эта жизнь была у него позади, и теперь его природа претерпевала упадок, как природой Иосифа Рост. Прежде величество этого бога страдало лишь от частой зубной боли, каковой способствовала его привычка грызть смористо-пахучие сладости, так что оно нередко присутствовало на аудиенциях и на государственных приемах престольной палате с распухшей щекой. Но после Сепседа, когда Иосиф увидел божественный выезд, недомогание пошло уже от других, более глубоких, скрытых органов. Фараоново сердце временами слабело, временами же стучалось в грудь слишком часто, спирая дыхание. В отделениях Бога появились вещества, которые должны были бы... задерживаться в его теле, но в нем не удерживались, так как оно содействовало своему разрушению. А еще позднее, помимо щеки, раздались и разбухли живот и ноги. Тогда дальний собрат и корреспондент Бога, тоже считавшийся божеством в своей сфере, метаннистский царь Тушрата, сын Шутарны, от Мутамвея, которую амен -хотеп называл своей матерью, короче говоря, его Ефратской Шурин, ибо дочь Шутарны, царевну Гелухипу, фараон ввел в свой гарем в качестве побочной жены, и своей далекой столице прислал ему чудодейственное изображение Иштар. Услыхав о невзгодах фараонова тела, он прислал это изваяние фивы с надежной охраной, так как ему Тушратте, оно всегда являло, в более, правда, легких случаях, свою целебную силу. Вся столица, нет, весь Верхний Нижний Египет, от негритянской границы до моря, говорила прибытие этого посольства во дворец Меримат. И в Путифаровом доме тоже, только об этом и шли разговоры целыми днями. Известно, однако, что владычица дороги Штар не смогла или не пожелала ослабить одышку и отеки фараона надолго. К удовлетворению, кстати сказать, местных волшебников, чьи зелья тоже не оказывали больному никакой существенной помощи просто потому, что его склонность к воссоединению с солнцем была сильнее всего на свете и медленно, но верно делала свое дело. Иосиф видел фараона во время Хепседа, когда вся Уазет была на ногах и глядела на выезд Бога, одной из тех торжественных процедур, что заполняли этот радостный день. Большая часть этих процедур, всякие облачения, восхождение на престол, очистительные омовения жрецов в масках богов, окуривание и прочее — Архисимволические символические манипуляции совершались внутри дворца, в присутствии только самых знатных людей двора и страны, а народ в это время пил и плясал на улицах, отдавшись представлению, что время отныне коренным образом обновится и начнется эра благоденствия, справедливости, мира, смеха и всеобщего братства». Уже тридцать лет назад радостная эта уверенность была восторженно связана с подлинным днем смены царя. С тех пор каждую годовщину она оживала вновь, хотя, правда, в несколько более слабой и поверхностной форме. Но в Хепсет она воскресала в сердцах, во всей своей свежести и праздничности, как торжество верно опытом, как культ убежденности. которая не вырвет из души человека никакой опыт, потому что она вложена в его душу свыше. Зато выезд фараона, когда он в полдень направлялся к дому Амуна, чтобы принести жертву, был зрелищем публичным, и толпы народа, в том числе Иосиф, ждали царя на западе у самых ворот дворца, а другие толпы обступали дорогу, по которой он должен был проследовать, через правобережную часть города, в особенности проспект Овнов, главную улицу Амуна. Царский дворец, великий дом, у которого фараон и заимствовал свое наименование, ибо слово «фараон» означало не что иное, как «великий дом», хотя в устах детей Египта оно звучало несколько иначе, отличаясь от слова «фараон», так же, как имя «Петепра», от имени Потифар. Итак, царский дворец находился у края пустыни, у подножья пестро-блестящих фиванских скал, посреди просторного круга обводной стены с сохраняемыми воротами, которая охватывала также прекрасные сады бога и сверкавшие среди цветов и чужеземных деревьев озера, возникшее по манию фараона и, главным образом, на радость Тейя, великой супруги, в восточной части садов. Сколько не вытягивал шеи толпившийся у дворца лют, из ослепительного великолепия Меремата он мало что видел. Он видел у ворот стражей с кожаными клинями над набедренниками и с перьями на шлемах, видел, как блестит на непрестанном ветру, освещенная солнцем листва, видел затейливые крыши над пестрыми балясинами, видел, как на золотых шестах развиваются длинные разноцветные флаги и вдыхал сирийские ароматы, поднимавшиеся от невидимых садовых гряд и как нельзя более согласные с идеей божественности фараона, так как сладостное благоухание обычно сопутствует божеству. А потом оправдывалось ожидание всех этих балагуров, зубоскалов и зевак перед воротами, и когда струк Ра достигал самой высокой своей точки, раздавался клич. Часовые у ворот поднимали копья, и между шестами с флагами распахивались бронзовые створки, открывая вид на посыпанную синеватым песком дорогу сфинксов, которая шла через сад и по которой торжественный поезд фараона мчался через главные ворота, впятищуюся, расступающуюся, кричащую от радости, от страха толпу. Ибо предварительно в нее врывались скороходы с дубинками и расчищали путь колесницам и коням пронзительно крича «Фараон, фараон, трепещи, головы долой, посторонись!» «С дороги, с дороги, с дороги!» И народ, пьяный от радости, расступался, подпрыгивал на одной ноге, отчего по толпе ходили волны, как по морю в бурю, протягивал худые руки к солнцу Египта, восторженно посылал воздушные поцелуи. А женщины вздымали в воздух барахтающихся своих ныщущих ребятишек, или, запрокинув головы, жертвенно поднимали обеими руками груди, оглашая крестность ликующими и страстными криками. «Фараон, фараон, могучий бык своей матери, крылатый духом, живи миллионы лет, живи вечно, люби нас, благослови нас, мы неистово любим и благословляем тебя, золотой сокол, гор, гор». Ты всеми своими членами ра, хепры в истинном его облике. Хепсет, хепсет, поворот времени, конец горестям, восход счастья. Такое ликование народа, зрелище очень волнующее. Оно захватывает даже человека постороннего, внутренне отрешенного. Иосиф тоже немного Покричал и попрыгал с детьми Египта, но главным образом он глядел, глядел в немом волнении. А глядел он, так внимательно и волновался он так, потому что увидел самого высокого, фараона, который выходил из своего дворца как луна среди звезд, и потому что, согласно древнему, приобретшему у него Иосифа несколько земной и мирской характер завету, он всегда устремлялся сердцем к самому высшему, чему единственный должен служить человек. И еще далеко ему было до того, чтобы предстать перед самым высоким в ближайшем своем окружении Патифаром, а его помыслы, как мы не приминули заметить, были уже направлены на еще более, так сказать, окончательные и безусловные воплощения этой идеи. Теперь мы увидим, что в своем стремлении забежать вперед он и на этом не останавливался. Вид фараона был чудом. Его колесница, сплошь из чистого золота, с золотыми колесами, с золотыми стенками и золотым дышлом, была покрыта чеканными изображениями, разглядеть которые, однако, не удавалось, ибо на ярком полуденном солнце Она сверкала так ослепительно, что глазам становилась невмоготу. А так как колеса ее и копыта коней разметали густые клубы пыли, то казалось, будто фараон мчится в дыму и пламени, и зрелище это было и страшным, и величественным. Казалось, что и кони, запряженные в колесницу, большая первая упряжка фараона — как говорили египтяне, вот-вот выдохнут пламя ноздрями. В таком диком плясе неслись эти налитые мышцами жеребцы в нарядной своей сбруи, с золотыми еремными нагрудниками, с золотыми же львиными головами и качающими соперями султанов на темени. Фарон правил сам. Он стоял один в огненной колеснице, и сжимал поводья левой рукой, а правой, торчком, на какой-то священный лад косо держал перед грудью у самого низа, сверкающего золотом воротника, бич и изогнутый черно-белый жезл. Фарон был уже довольно дряхл. Это было видно по его ввалившемуся рту, по его усталому взгляду по спине, которая явно... горбилась под белой, как лотос, верхней одеждой. Скулы отчетливо выступали на его худощавом лице, и казалось, что он подрумянил щеки. Сколько всяческих амулетов висело у него на боку под платьем, и завязок, разнообразно скрепленных, и сплетенных, и талисманов в виде твердых предметов. Головы его до самого затылка покрывала голубая тиара, усеянная желтыми звездами, а в лоб на ее части, над носом фараона, мерцая разноцветной финифтью, дыбилась ядовитая змея-кобра, волшебное отворотное средство ра. Так, не глядя ни вправо, ни влево, проехал царь верхнего и нижнего Египта мимо Иосифа. высокие пахала из страусовых перьев, качались над ним. воины телохранители щитоносцы лучники, египтяне, азиаты и негры бежали со знаменами рядом с его колесами, а офицеры следовали за ним в повозках, кузова которых были обтянуты пурпурной кожей. А потом весь народ снова молитвенно загомонил, ибо за этими повозками показалась еще одна, особая, с золотыми, сверкавшими в пыли колесами, и в ней стоял мальчик, лет восьми или девяти, тоже под страусами и опахалами, и сам держал вожье и бич слабыми в браслетах руками. Лицо у него было продолговатое, бледное, с полными малиново-красными, То особенно подчеркивал эту бледность губами, печально и приветливо улыбавшими, сокричавшей толпе, и полуоткрытыми глазами, подернутыми поволокой, не то гордости, не то грусти. Это был Аменхотеп, Хотеп Божественное семя, наследный принц, преемник престола и венцов, когда его предшественник соблаговолит воссоединиться с Солнцем, Единственный сын фараона, дитя его старости, — его Иосиф. По-детски худое туловище этого возничьего было обнажено, если не считать запястье на руках и тускло поблескивавшего финифтинными цветами воротника на шее. Но его плойоны золототканы на бедренник захватывал большую часть спины и доходил до икр, хотя спереди, где сверху висел клапан, с золотой бахромой глубокий дугообразный вырез ниже пупка открывал вздутый, как у негритенка, живот. Золототканная повязка, гладко прилегавшая к колбу, где у мальчика, как у отца, торчала змея, окутывала его голову, образуя на затылке кошель для волос, а над одним ухом в виде широкой бахромчатой ленты У него свисала детская прядь царских сыновей. Во всю мощь своих глоток приветствовал народ это уже рожденное, но еще не восшедшее солнце. Это солнце, скрытое горизонтом востока. Солнце завтрашнее. «Мир Амуна!» — кричали люди. «Многое лето, сыну Бога! Как ты прекрасен на светозарном небе!» «О, мальчи Гор с детской прядью! О, волшебный сокол, защитник отца, защити нас!» Им еще долго нужно было кричать и молиться, ибо вслед за окольными, поспешавшими за солнцем грядущего дня, опять показалась огнеблещущая колесница с высоким навесом, где позади согнувшегося над перилами возницы стояла Тейя, жена Бога. Великая супруга фараона, владычица стран. Она была малоростом и смугла лицом. Ее подведенные в длину глаза блестели, ее изящно крепкий божественный носик отличался решительностью изгиба, а ее толстогубый рот улыбался сытой улыбкой. На земле не было ничего, что могло бы сравниться по красоте с ее головным убором, представлявшим собой диадему в виде грифа, целой золотой птицы, чье туловище с вытянутой вперед головой прикрывало темя Теи. а чудесные выделки крылья спускались к ее щекам и плечам. К спине птицы был еще прикован обруч, откуда поднималось несколько высоких и жестких перьев, превращавших эту диадему в венец божества. На лбу же царицы, кроме головы, хищного с крючковатым клювом черепа грифа, торчала и очковая, налившаяся ядом змея. Знаков высшей власти и божественного отличия на жене фараона было более чем достаточно. Их было слишком много, чтобы народ не пришел в восторг и не начал самозабвенно кричать "Исет, Исет!" «Мут, небесная матерь корова, богоносная чрево. О ты, что наполняешь дворец любовью, сладостная, хатхор, помилуй нас!» Во весь голос приветствовал он и царских дочерей, которые, обнявшись, стояли в повозке позади скрючившегося в три погибли и в такой позе правившего конями возницы, а также придворных дам, каковы затем проезжали парами с почетным опахалом в руке, равно как и вельмож близости и доверительности истинных и единственных друзей фараона, посетителей утреннего покоя, ехавших следом. Так сквозь столб двигался этот праздничный поезд по суше к реке, где стояли на готове пестрые струги, и среди них небесный струг фараона, Звезда обеих стран, чтобы Бог, родительница, семьи и весь двор переправились на восточный берег и там уже на других упряжках проехали через город живых, где на улицах и на крышах тоже кричал и неистовствовал народ к дому Амуна на великое воскурение. Так вот и увидал Иосиф фараона. как однажды, будучи предметом продажи, впервые увидал во дворе благословенного дома Патифара, самое высокое лицо ближайшего своего окружения. Тогда он подумал, что должен будет во что бы то ни стало оказаться с ним рядом. Теперь, благодаря умной словоохотливости, он был рядом с ним. Но наша история утверждала, что уже тогда он в тайне задался целью вступить в связь с более отдаленными и, так сказать, окончательными проявлениями высочайшего, затем она приписала его воле стремления, идущие даже еще дальше. Как же понимать это последнее? Разве может быть что-либо еще выше, чем высочайшее? Конечно, может быть, если только в крови у тебя есть вкус к будущему. еще выше высочайшее завтрашнего дня. Среди ликования толпы, в котором он участвовал с известной сдержанностью, Иосиф достаточно тщательно разглядел фараона. И все же самое глубокое, самое участливое его любопытство относилось не к старому богу, а к тому, кто должен был прийти ему на смену, к мальчику с длинной прядью и болезненно улыбающимися губами, к Иосифу-фараона, к наследному солнцу. Его провожал он взглядом, его узкую спину и его золотой кошель для волос, его слабые в браслетах руки, управлявшие лошадьми. Его не фараона провожал он взглядом души, и тогда, когда все уже миновало и толпа хлынула к Нилу. Малым грядущим солнцем были заняты мысли Иосифа, И это, вероятно, объединяло его с детьми Египта, которые тоже при виде юного гора кричали и молились еще усерднее, чем когда мимо них проезжал сам фараон. Ибо будущее — это надежда, и человеку из милости отпущено время, чтобы он жил ожиданием. А разве Иосифу... Не нужно было еще расти и расти на своем месте, чтобы у него появилась хотя бы самая ничтожная, самая общая возможность только предстать перед самым высоким, а не то что стать рядом с ним. Поэтому вполне закономерно, что на празднике Хепседа его взгляд устремлялся за нынешний предел высоты в будущее, к еще не восшедшему солнцу.